Глава девятая. Между небом и водой. Начал накрапывать дождь. Свободные от вахты матросы собирались понемногу на жилой палубе. После еды на деревянных столах остались лишь кружки с напитками да игральные карты у солдат, сидящих в углу. Младший помощник капитана Марвин, голубоглазый и веселый парень, принес откуда-то гитару. Вскоре сверху спустился Эрик и забрался верхом на бочку. Он притащил небольшой пустой бочонок, на основаниях которого было натянута парусина. «Хей, давай про Иоланту!» — оживленно затребовали матросы. Марвин кивнул и опустил голову, перебирая струны. Рассеянно, глядя куда-то вдаль, он затянул грустную песню от девушки, которая ждет моряка из рейса. В песне не было припева, но остальные матросы один за другим начинали подпевать, повторяя каждую строфу Кто-то пристукивал в такт ногами. Несколько человек выбивали ритму ладонями по столам, а сидящий на бочке Эрик улыбнулся Джейне уголками губ и мягко и ритмично забарабанил по тугой парусине бочонка. Мелодия становилась все громче. В какой-то момент и ей захотелось подпевать и еще почему-то плакать. Она никогда не слышала такой музыки на берегу и смотрела на моряков как завороженная. По большей части грубые и жестокие, они пели с такой страстью и тоской о доме, что щемило сердце. Все потихоньку подтягивались ближе, и в конце концов большая часть команды разместилась в кают-компании, кто сидя, кто стоя, а кто и вовсе лежа. Марвина позвали наверх, и новую песню начал Эрик, забрав у того гитару. Музыка стала задорнее. Тот, развеселившись от не в меру выпитого Грога, начал шутливо пританцовывать. Раздался взрыв хохота, один из Марсовых схватил швабру и вместе с товарищем соревновался, кто больше выпьет пиво и лапчей перекинет через швабру ноги. А слова в песне были уже далеко не романтичные. Щеки Джейны даже загорелись, но она продолжала смотреть на поющего Эрика и танцующих и слушать, присев в углу но долго прохлаждаться не дали. «Хорош на это баранье шатание пялится. притащика ка еще, Рома, парень!» Боцман бросил на нее изучающий и слишком въедливый взгляд. Пришлось быстро встать и спуститься на камбус, а потом осторожно подниматься с полными кружками. Она раньше и подумать не могла, что на кухне надо уметь не только готовить, но и танцевать, потому что когда корабль встречает боком волну, а затем падает вниз, Сложно умудриться даже просто расставить чашки на наклонном столе. А хорошо начавшийся вечер был испорчен еще больше. Среди моряков выделялись солдаты в мундирах, кучно сидевшие за отдельным столом. Они давно насмешливо и презрительно поглядывали на стихийно возникший концерт. На поясах с одной стороны у них торчали рукояти клинков, а с другой стороны в ножнах были спрятаны кинжалы. Похоже, они вообще не расставались со своим оружием. Когда Джейна проходила мимо солдат, корабль встретил очередную волну, на сей раз гораздо круче предыдущих. Там ведь недавно был штиль. Что происходит? Не удержавшись, она заделала локтем кружку на их столе. Пиво шипя и пенис растеклось под дереву, залив рукава одного из мужчин и игральные карты. Рыжеволосый солдат в плотно застегнутом мундире вскочил на ноги брезгливо отряхиваясь. «Безрукий придурок!» Вооруженный мужчина разгневанно сверлил ее взглядом. Джейна бросилась торопливо вытирать пролитый напиток и попутно извиняясь за свою неловкость, стараясь не смотреть ему в глаза, только бы не привлечь внимания. «Что ты бормочешь себе под нос? Глянь-ка сюда!» Он был не очень трезв и слегка покачивался, стоя на прямых ногах. Холеное лицо было гладко выбрито, а узкие губы сложились в издевательскую усмешку. «Простите», — пробормотала Джейна и опустила голову. «Что? Снова ничего не слышу!» — продолжал цепляться он. «Кажется, не привлечь внимания уже не получится». Матросы, затихнув, повернулись в их сторону. «Простите, я не хотел вас запачкать», — ответила она громче, подняв на него глаза. Музыка прекратилась. Краем глаза Джейна заметила, как сбоку медленно поднялся белобрысый сагиш. Он положил руку ей на плечо. — Не слишком ли ты много на себя берешь, Редвальд? — хмуро обратился он к рыжеволосому солдату. Матрос, в отличие от страдающих от безделья солдат, выглядел вымотанным после тяжелой работы. Джейна он новенький и не привык к качке. Редвальд заносчиво схватился за меч. Несколько солдат поднялись со своих мест, вытирая рукавами рты и тоже потянулись за клинками. Джейна обернулась. Моряки не заставили себя долго ждать. Многие встали со своих мест. Эрик тоже оставил инструмент и, не торопясь, подошел ближе. Теперь десять солдат, которых здесь, похоже, не очень любят, оказались окруженными дюжиной, хоть и безоружных, но крепких матросов. «Эй — Эй-эй! «Ты тоже угомонись, Сагейш!» Только сейчас растолкал толпу и влез в стычку боцман. Он отозвал наемника в сторону и что-то коротко сказал. В этот момент страпа под свист боцманской дудки с грохотом скатился в вахтенный. «Шторм надвигается!» Капитан сказал «Всех наверх!» Матросы побросали все и быстро один за другим полезли на палубу. Тучи к этому времени клубились уже совсем рядом ще недавно только изредка виднелись светлые гребешки, а сейчас вся поверхность моря покрылась белой пеной ясный задирал нос все выше к небу джейна тоже поднялась на палубу и вцепилась в борт несмотря на опасность вид океана перед штормом взволновал не на шутку одновременно захватывающе и страшно до дрожи от своей слабости перед силой природы сметет и не заметит. Штурман Джи Син о чем-то резко говорил капитану, стоявшему на шканцах. Они заспорили. В конце концов капитан раздал короткие приказы майку и боцману, а сам встал за штурвал. Вращая руль на пару спиц в стороны, он разворачивал корабль носом к сильным волнам, смягчая удары о борт. Поднялся порывистый ветер. Загудели туго натянутые снасти. На палубе засуетились. Черные тучи были уже совсем близко. Забоевывали у неба все больше и больше простора. Ветер швырял в лицо сорванную с поверхности водяную пыль. Что ей делать? Чем помочь? Но даже спросить некого. Все слишком заняты. Не лезь же к Мейгдону на шканцы. Идущая тьма была непроглядной. Волны уже лизали корпус корабля и приплескивались за фальшборд. Неожиданный шквал в один миг увеличил крен и заставил матросов сползать по наклонной палубе. Джейна тоже заскользила и беспомощно вцепилась в снасти рядом с грот-мачтой. «Зажечь штормовые фонари!» — раздалось сквозь гром. Ясный начал раскачивать из стороны в сторону, и когда нос зарывался вглубь, холодная вода волной катила по палубе. А в первый день Джейне казалось, что та недоступна для моря. Еще недавно ясный выглядел великаном. «Убрать паруса!» Как через вату передалась команда от капитана. Ее на разный лад заорали все старшие по мачтам. Звуки стали приглушенными, застревая в тумане. Только свист боцманской дудки еще прорывался сквозь шум шторма, доносясь до команды тревожным стоном. Кромешная тьма. Бешеный ветер. Хлесткие волны и крики. ду И у Джейны внутри все холодило и сжималось. Эта тьма была не тучами. Это шла прямо на них гигантская волна. «Мамочки!» — хлынул ливень. Черное небо разверзлось каскадом молний. Что-то заело на грот мачте. Самый большой парус не давался, и теперь только тянул корабль за собой. Их утопит. Ураганный ветер грозил скинуть всех, кто полез на Реи. Мелькнул Эрик. Он одним из первых бросился наверх. Джейна с ужасом смотрела, как отчаянные мужчины ползут по вантам прямо перед ней. Раскачиваются от ветра, выкрикивают проклятия, а путаница текелажа хлещет промерзшими от влаги канатами, как плетьми. Раздался дикий вопль, когда один моряк сорвался вниз и тут же исчез в черных пенящихся волнах. «Кто это?» джейн рванулась вперед, но дождь заливал глаза. «Человек за бортом!» — послышался вскрик. Трое матросов бросились к борту, тщетно всматриваясь в ускользающие потоки, но корабль уже сносило в сторону. «Надо уходить вниз. Она все равно ничем не поможет». В один миг тяжелая сила вздувшейся парусины со всей дури погнала их в черноту. Бешенно завыли мачты. Джейне казалось, что она захлебывается. Трудно дышать. Порывистый ветер наотмышь бьет в лицо, а сверху, не переставая, льет дождь. Огромные волны захлестывали палубу, хватая зазевавшихся за ноги и унося за собой в пучину. «Кто-нибудь!» Джейна никак не могла выбраться к трапу. Снова крики. «Бег!» Кто-то поскользнулся рядом с ней. Второй оттолкнул его в сторону. Короткие команды. Снова протяжная ду -у, -у, у Бешено метался по палу без свет от фонарей, выхватывая из серой темноты то одно лицо, то другое. Джейна перестала понимать, что происходит. Казалось, их тащит прямиком в бездну к темному. Ясный вздыбило вверх. Это покровитель гневается на нее за побег от служения. От этой мысли Джейна застыла и сбивчиво забормотала под нос. Да будет вечно звучать имя Твое, Избавитель и Защитник наш. Да будет имя Твое верным щитом-слугам Твоим. Совершенен мир, сотворенный покровителем, Страшны в своем грехе те, Кто вмешивается в сущности его. Совершенен мир. Но сейчас она была бы не против, Если бы кто-то вмешался И спас их от этого безумия и буйства. Корабль рухнул в бездну с глухим звуком, Будто ударили в тугой барабан. Раздался треск, палубу залило водой, и Джейна чуть не захлебнулась. Но поток схлынул, и их, точно пробку, снова выкинуло наверх. На очередном валу, когда палуба оказалась отвесна к морю, Джейна с замиранием глянула за борт. Гребни волн под своей тяжестью срывались вниз, обрушивались сами на себя, а от водяной взвеси и брызг глаза словно застилал туман. После нескольких чудовищных бросков судно снова дало резкий крен и ее потащило в обратную сторону. Шарахнула очередная молния и рассекла небо надвое. Гром прокатился по морю, как рев чудища. Они взлетали на гребне так высоко, что Джейна видела одно только небо сквозь непрерывно льющую воду, а затем с каким-то ужасным стоном-вздохом Ясный устремлялся вниз, в глубину океана, словно хотел нырнуть. Вместе с ним летело в бездну ее сердце. Какой там великан! По сравнению со стихией, вздымающей валы с целую гору, они были жалкой песчинкой. Вдруг из ниоткуда возник перед ней Мэйгдон. Рывком схватил за локоть и потащил к трапу. Джей на то и дело поскальзывалось пытаясь поспевать за ним. Этот опытный моряк умел передвигаться даже в такой дикой качке. Он широко шагал, то приседая, то наклоняясь, чтобы удержаться на месте. Только бы не отпустил, ее тут же сметет за борт. С мутными пятнами во мраке мелькали матросы, мокрые до последней нитки, а капитана едва можно было различить сквозь стену ливневых потоков. Но он стоял, непоколебимый, сжимая рвущийся из рук штурвал. Будто его не трогала качка и не сбивал с ног ураганный ветер. Эта картина намертво застряла в памяти. Сходящий с ума океан, неотличимое от него небо, грохочущие и изливающие тонны воды и капитан, похожий на статую. Он не замечал никого вокруг, словно во всем мире остались только они. Бешеная пляска ветра и воды, и он сам их повелитель. Наконец они добрались до трапа. Джейна через силу выдохнула. Пробирались мимо полумертвые матросы с окровавленными ладонями. Толкались, раздраженно срывались друг на друга. На палубе осталась только штормовая команда. Паруса убрали, и корабль оказался целиком во власти стихии. Джейна, цепляясь за ступеньки, начала спускаться, но замешкалась. Ее тут же одернул возникший из тьмы боцман. «Быстро, дури, не мешайся тут!» Он жестко подтолкнул в спину, заставив освободить трап, а сам остался наверху. Байзен нервничал. Струи ливня стекали по его лицу. «Проклятый шторм!» Джейна слетела вниз, чуть не растянувшись пластом на полу. Один из промокших матросов, заметив эту сцену, презрительно скривился. «Глядите-ка, как дракон трясется! А я в капитана верю!» Он и не из таких передряг вытаскивал. Корабль был закупорен, как бочонок вина. Люки задраивали кожаными чехлами. Стало душно. Кто-то забормотал странную молитву морским духом. Кто-то тихо причитал, кто-то оторопело молчал. Она еще думала, что морская болезнь ей не страшна? Как она ошибалась? Казалось, этим бешеным скачкам палубы не будет конца. Перед глазами все начало плыть. Вверх-вниз. Вправо, влево. Джейна потеряла понимание, где пол, а где потолок. Неумолимая качка сломала не ее одну, но и многих крепких на вид моряков. Но трос сворачивалась в узлы от бесконечных спазмов. Все вокруг сделалось мутным и тошнотворным. Хоть Мэгдон и приказал сидеть в кубрике, Джейна, держась за переборки, побрела дальше в сторону трюма. Не в силах сидеть на месте. Слова молитв больше не шли на ум. Внезапно от рывка ее так швырнула на стену, что на миг она потеряла чувство направления и сползла на пол. Перевернулись? Джейна попыталась встать, когда раздался звук страшнее. Грохот, а потом корабль словно задрожал. Снова скрежет, треск, толчок. Сверху полетело что-то тяжелое и огромное. Она пригнулась и обхватила руками голову. Ее чудом не задело по макушке, но пришибло ногу. Боль вспышкой взорвалась перед глазами, и тут же все стемнело.